Эпилог. Я сидела в корее оглушённая шумом рукоплещущей толпы и приветствовала её улыбкой. Выдался удивительно снежный и солнечный день. Как же хорошо в этом году! На прошлый Новый год мы участвовали в п а р а з е под мелкий моросящий дождь и я ужасно продругла. А сейчас мне хотелось подольше полюбоваться на Луртинский замок в лучах зимнего солнца. Несколько дронов уже ужали над нашими головами, и принцесса Меган, сидевшая на п р о т и в меня, нервничала. Ей все время казалось, что вот-вот какой-нибудь из дронов рухнет нам прямо на головы. Расслабься, м э к Я наклонилась к ней. Иначе вся сеть будет завалена твоими неудачными фотками. Когда это закончится, ты сама знаешь. Мы подъезжали к самому дворцу. Чтобы подняться на балкон и торжественно в полном составе королевской семьи поздравить подданных с началом нового года, пресса сходила с ума, люди выкрикивали наши имена, и что скрывать, это льстило. Мне хотелось верить, я хоть немного изменила их жизни к лучшему. Сейчас это проще, чем три сотни лет назад. Сейчас я не жду бумажки с пророчеством, а могу отправиться в аптеку и купить тест на беременность. Сейчас вместо туманных пророчеств у з и и с Крининги. Хотя Маген исчезла из нашего мира, он все еще прекрасен в своей колдовской мощи, но он другой, и это то ради чего я живу. Ее величество королева, его королевское высочество принц Антаф Леона л у р т и н с к и й Бабушка, опираясь на руку отца, поднялась по ступенькам и прежде чем скрыться во дворце. Еще раз помахало ликующей толпе. Его королевское высочество герцог Риверский брат, как всегда, рисовался, послал фотографам ослепительную улыбку, а людям за ограждениями воздушный поцелуй. Мы с Мегану к а р и з н е н а покачали головой. Этот человек станет однажды королем. Ее королевское высочество герцогиня Риверская. Охранник помог мне вылезти из кареты. Вдохнув морозный воздух полной г р у з ь ю я направилась во дворец к семье Дейнатара, принцесса Дейнатара, герцогиня Риверская. Сколько бы раз я не проходила через это, всегда т е р я л а с ь чувствуя энергию и мощь людей, которые считали меня своей принцессой. О, Далеко не в каждой жизни я была ею. Я проживала множество историй, части из которых вряд ли когда-нибудь вспомню. Но разве судьба может упустить такой шанс? Не вернуть на трон принцессу, изменившую когда-то мир? Дейна, ты сегодня затмила королеву, хмыкнул брат. Боюсь, бабушка скоро перестанет брать тебя на мероприятия. Не слушай его, дорогая. Тебе идет твоя тиара. Бабушка крепко меня обняла. Ее владелица была великой. Ты носишь ее имя. И мне хочется верить судьбу, бабушка. Прекраси, пожалуйста, говорить так, словно ты прощаешься. Я не собираюсь приступать к увековечиванию своего имени в анналах истории. Я планирую продолжать заниматься благотворительностью и тратить ваши с папой деньги на социальные программы. Это, конечно, не магический переворот, но тоже важно. Друзья, давайте же проводим старый год и отправимся праздновать. сказал отец. Я ужасно проголодался. От того, что ты нас поторопишь, Новый год раньше не наступит, фыркнул Амеган. Дейна, ты уверена, что хочешь нас покинуть? спросил брат. Да, я уверена. Это мое время, и я хочу провести его наедине с самой собой. Еще одна моя маленькая традиция: после того, как часы на главной башне облачного храма нынеименуемого Луртинским дворцом пробили полночь и небо над столицей з а о р е л и фейерверки семья отправилась на вечеринку ежегодно устраиваемую мамой а я к себе в дорожной сумке надежно были спрятаны ярко-красный парик джинсы легкая курточка и фальшивые документы единственный способ остаться незамеченной на улицах праздничной Алуры т для обожаемой всеми принцессы я ускользнула из дворца Разумеется, с согласия охраны. Гуляла по уютным старым улочкам, вспоминая прошлые жизни, размышляла о будущем и о том, что еще я могу для него сделать. Порой, не веря, что все это действительно было со мной, брала машину и летела в реверу к кампусу плавать в источниках или к дому Кэдера н Элвида. Интересно, кто он в этой жизни? Мне принадлежал горный отель Волчий угол. Колчок старины в современном мире. Иногда я останавливалась в нем целыми сутками, сидя у окна с кофе и книгой. Кто-то может сказать, что я жила прошлым, но на самом деле я лишь старалась о нем не забывать. Стоять! Вдруг услышала я укрик и замерла посреди темного коридора. Здесь не должно быть слуг. Я не прислуга. Я принцесса Дейнатара. Охрана в курсе, что я сегодня ухожу. Маршрут согласован с главой охраны дворца. Что ж, я новый глава охраны дворца, и со мной никто ничего не согласовывал. В любом случае я не позволю вам разгуливать по улицам без сопровождения, да еще и в новогоднюю ночь, когда там нет ни одного трезвого человека. Простите, я задохнулась от возмущения. Позвольте напомнить, что я не в а ш а п о д ч и н е н н а я я свободный человек. И сама распоряжаюсь своим временем и перемещениями. К тому же я обладаю н е д ю ж и н н о й магической силой. и Если вы немедленно не оставите меня в покое, то что? Он вышел на свет. Что ты сделаешь мне, принцесска? Я отшатнулась, рассмотрев наконец черты мужчины, и словно тяжесть всех прожитых жизней обрушилась на сердце. Как давно я не видела его? Как давно он мне не снился? Но это же не сон. Это сон? Нет, Дейна. О мертвые боги! Этот бархатистый голос хрипотцой. к а р н а т а р Все еще хочешь пойти погулять? Или... Он медленно приблизился, и к голосу добавился запах вишни и хвои. Невероятный, знакомый. Проведем новогоднюю ночь вместе. Я почувствовала, как с р е с н и ц сорвались несколько слезинок. Почему ты плачешь, д й н а Я ведь обещал, что найду тебя. Я перестала верить. Ты обещал, что я сама решу, но я проживала жизнь за жизнью, а тебя не встречала. Карнтар, а Фар, кто бы ты ни был, как ты справился с этим? Как ты жил, пока я умирала? Я справился хуже, чем ты, любовь моя. Посмотри на себя. Он улыбнулся, проводя руками по моим волосам, спускаясь на плечи, согревая своим теплом. Посмотри, как ты изменила наш мир. Не я, не только я. Мы делали это вместе. Леон, к е д р н Селиана, Эритар, мы столько пережили. И потом было столько всего. Было так трудно. Я знаю, знаю, Дейна, но ты справилась. Тебя любят люди. Ты делаешь мир лучше. Ты не проклята. Ты благословлена. Я горжусь тобой, принцесса. Почему мы встретились именно в этой жизни? Почему тогда, когда я уже перестала верить? Он склонился к моим губам, поцеловал. И Я до боли сжала его руку, прижимая к груди, пытаясь успокоить неистово к о л о с я щ е е с я сердце. Может, вновь пришло время перемен. Или рано, или поздно каждая душа получает право на счастье. Говорят, число жизней для души не бесконечно. Если это моя последняя, она определенно того стоит. Дейна, ты еще помнишь принцессу? Да. Её помню только я, представляешь? Ноты и текст у с е р я н ы я никогда и ни для кого её не играла. Сыграешь мне сейчас? В музыкальном зале было темно, только слабый свет луны проникал через высокие окна. В них б и л и с ь мириады снежинок, но дворец надежно прятал нас от морозов и ветра. Это ведь тот зал, да? – спросил карнатор. Где мы с тобою провели несколько часов вдвоем, где я получил всю тебя и тело и душу. Да, это он. Пальцем я провела по холодной крышке рояля и медленно ее подняла. Сыграй. Ты ведь останешься, не бросишь меня снова. Я никуда не уйду. Мелодия медленно наполняла пространство. Лилась из-под моих пальцев, возвращала в ту жизнь, что нас связала. Спою тебе я песню о пропавшей принцессе, что зимую в стужу и исцелила проклятую душу.